Глава тридцать ш е с т а к р е с т о в с отрядом гвардейцев шел впереди, будто живой щит. Вот только понимания, откуда последует нападение, не было. Я прижимала к рту плотную ткань рукава и старалась не вдыхать едкий дым пожара. р а с с о л у рядом со мной тоже приходилось нелегко. Его чуткое обоняние в этой ситуации стало скорее проблемой, чем преимуществом. Мы пробирались через сад, и каждый треск горящих сучьев казался мне нападением из засады. «Это самая идиотская тактика — заявиться вот так в открытую ловить преступника!» — бурчала я в ткань платья. «Хуже только было бы прихватить с собой оркестр. Мы как на ладони. Интересно, Алмур может вырубить нас по щелчку пальцев, если захочет? Вызовет мигрень или инсульт?» «Ты становишься похожа на Томпсон», — донесся голос Рассела. «Она тоже вечно недовольна обстоятельствами». «А ты считаешь наши обстоятельства достаточными для моего удовольствия?» Я хапнула слишком много воздуха и закашлялась. В ответ Бетфорд протянул мне свой белоснежный платок. «Вот, держи. Это лучшее, что я сейчас могу предложить», — отозвался он. «Впрочем, мы не совсем беззащитны». к р и с т о ф тоже умеет ставить щиты, чтобы защитить нас и отряд. Ему пришлось поднапрячься». «Не зря конфеты ел», — буркнула я, наблюдая мерцание ментальной магии Рекшера над нами и переступила через тлеющую палку. Впереди, в клубах дыма, виднелись очертания особняка Вильгельма, и внутреннее ощущение того, что мы идем в западню, только усилилось. особенно когда вышли на открытую площадку перед лестницей. Алмур ведь всегда был на шаг впереди, так с чего мы решили, что вообще в состоянии его поймать? Почему стали уверены, что позиции «зайчик» и «охотник» поменялись? «Да уж, отряд быстрого реагирования из нас так себе», — пробормотала я. «В нашем мире нас бы уже давно снял снайпер. Стоило только это произнести». как раздался выстрел. Единичный хлопок и идущий впереди крестов стал оседать на землю, как подкошенный. Его ментальный щит моргнул и растворился, будто не бывало. Шуша, которую он вел под руку, резко выкрутилась и рванула вперед к лестнице. Один из гвардейцев кинулся за ней и даже успел поймать, так что та упала, не добежав до ступени несколько шагов. Неудачная попытка встать обернулась провалом. Мужчина навалился на нее всем телом, больно прикладывая головой о мрамор. «Нет!» — в отчаянном возгласе я услышала свой голос, и следом раздался еще один выстрел. Тело гвардейца над шушей обмякло. Я бросилась вперед вместе с Расселом, не зная, к кому бежать — к к р е с т о ф у или к девчонке. Но к ней и без меня было кому спешить. Из-за колонны вышел Алмур с револьвером в руках. Он обвел взглядом оставшихся и щелкнул пальцами. Гвардейцы, будто кегли, стали падать на землю, усеянную пеплом. «Остановись!» — услышала я голос Рассела. «Не убивай их! Алмур, эти люди всего лишь выполняют приказ. Они лишь солдаты». Бетфорд в мылниеносном прыжке обогнал меня и зачем-то прикрыл собой. Хотя я нутром ощущала, ко мне Алмур не испытывал никакой ненависти. Я склонилась над к р е с т о ф о м который сейчас лежал на спине, будто его не ранило, а он просто прилег полюбоваться небом, как Балконский из «Войны и мира». Его глаза были открыты и направлены в пустоту. Опасаясь самого страшного, я принялась прощупывать пульс. Слабая ниточка биения дрожала под моими пальцами, а кровавое пятно расплывалось по белоснежной копне волос и рубашке в области правого плеча. Я осторожно коснулась блондина, пытаясь осознать характер раны, чтобы хоть как-то помочь. Мне было неясно, задето ли легкое, но уже лишь то, что рана оказалась сквозной, давало понять. Пуля прошла на вылет. Нужно было делать бронежилеты. — донесся до меня голос а л м у р а Вы поспешили, понадеявшись на силу магии. — Алмур! — р а з с е стоял в полный рост, загораживая меня и брата, пока Мадист спускался с лестницы. Он шел медленно, но не от того, что не спешил, а потому что прихрамывал на левую ногу. Пришлось присмотреться, чтобы понять, дела у Мадиста тоже были не очень. Каким-то образом, еще до нашего появления, он умудрился получить травмы. «Шушанна!» — выдохнул он, наконец добираясь до о б р о т н и ц ы только та даже не шевельнулась. «Шуша!» Он позвал ее, и в нотках голоса проскользнуло отчаяние. Так же, как и я, он коснулся ее шеи в поисках живой нити пульса, но, судя по суетливым нервным движениям, Дело было плохо. По телу девчонки пробежали эпилептические судороги. Она будто пыталась дышать, но давалось ей это с трудом. «Она пока жива», — произнес Рассел. «Ее сердце еще бьется, но мне очень жаль. Боюсь, подобную травму головы не вылечит ни один маг». В этом самом «жаль» я услышала скорый финал жизни девушки. н е Рурка тебе не жаль!» — голос Алмура приобрел железные нотки. «Ты всегда ее ненавидел!» «Ты знаешь, что это неправда!» — отозвался Рассел. «Может, именно поэтому я все еще в сознании, так же, как и Анна?» «Тогда, как остальных ты вырубил, едва избавился от к р е с т о ф а «Не избавился, нужно было брать автомат!» Алмур присел на край ступеней, придвинул Шушу к себе, положив ее голову на свои колени. «Мне так жаль, милая. Я пытался тебя вызволить, но у меня не вышло. Я все испортил. Все, к чему мы так долго шли, зря». «Что ты сделал?» — выкрикнула я, поднимаясь в полный рост. «Как пожар в саду мог помочь в ее спасении?» Это случайность. Едва я понял, что она попалась, Вильгелем гладил волосы девушки Но в его опущенных плечах ощущалось полное отсутствие надежды, будто кто-то одним махом вытащил из него стержень. Попытался перенастроить полярность прибора на перенос человека из нашего мира сюда же, чтобы забрать от вас Шушу раньше, чем Рекшер начнет взламывать ей мозг. Но часть антенного поля вспыхнула. Мне пришлось снять с Шушанной щиты, чтобы Рекшер не навредил ей. Пусть бы лучше с легкостью прочел. Но она бы стала лишь своей копией, ходячей бомбой. Мой голос разнесся эхом над площадкой. Не стало бы. Я разгадал уравнение стабилизации. Все прошло бы гладко. Алмур опустил голову. Впрочем, уже не важно. Теперь с этой травмой я не смогу ее спасти, сколько ни копируй. Значит, ты не собирался ее бросать? Поняла я. и м о д и с т вскинул на меня свой острый взгляд. «Она — то немногое, что у меня осталось. Она всегда была рядом со мной, я скорее перережу себе вены, чем ее брошу», — выдохнул он. «Мы уйдем вместе». «Так легко», — изумился Бетфорд. «А как же месть? Великая цель, ради которой все это?» Алмур мучительно посмотрел на него и криво усмехнулся. Так криво и горько, что напомнил мне грустного лицедея, которому надоело смешить народ в театре, и он, наконец, увольняется. А ты еще не понял? Я достиг своей цели. Все, что я делал, не пропадет. Люди уже готовы выйти на улицы, менять свою жизнь к лучшему. Король хоть и не умер, но вынес урок. Я думал, что Анна — огромная ошибка, попавшая в наш мир по случайности. Но нет, она оказалась там, где была нужна. Даже сумела добраться до твоего отца и убедила принять меры. «Король подпишет указ о равенстве», — озвучила я. Он обещал. И Алмур кивнул. «Ты всегда меня понимала, как, Ишушанна?» Глядя в мои глаза, произнес он. «Я же был к тебе слишком жесток. Прости». Он еще раз погладил голову своей девушки, и вновь потянулся к револьеру. Я сразу поняла, что он собирался сделать, и все внутри взбунтовалось такому решению. Не должно быть так. Алмур и Шуш не были великим злом. Они м а с т и л и благими намерениями себе дорогу в ад, и все же им не обязательно было умирать. Не в этом мире. Ты сказал, что перенастроил полярность, выкрикнула я, и что сгорела только часть антенн. «Значит, остались еще?» Алмур посмотрел на меня мутным взглядом и замер. А Рассел, стоящий рядом, коснулся моей руки. «Ты уверена?» — спросил он, явно сам догадавшись о том, что я хотела предложить. «Это может быть опасно для твоего мира?» Он разгадал уравнения, и они очень хотят быть вместе друг с другом. «В моем мире им незачем кому-то вредить?» Пробормотала я тихо и уже громче добавила. «Вам двоим нужно в мой мир, в мое время или в будущее, где медицина поможет ш у ш е а вы сможете жить спокойно где-нибудь вдали от всех. Уходите, это ваш единственный шанс. Или хотя бы попробуйте. н е ты, Алмур, ни Шуша уже ничего не теряете. Хуже не будет». Я озвучила решение и сама не поверила, что способна на такую доброту. Я простила того, кто был виноват в моих бедах. Установка взорвется, хоть и н е у в е р е н а но выдал Алмур. Поместье будет стерто в прах. Может, оно и к лучшему, — отозвалась я. Никто не воспользуется тем, что вы создали, пока не дойдут своим умом. Тогда уходите и вы. Алмур встал в полный рост и поднял на руки умирающую девушку. «Когда все произойдет, вы должны быть как можно дальше, и этих увидите». Бывший мадист кивнул на к р е с т о ф а и гвардейцев. «Солдаты очнутся и помогут унести Рекшера», — закончил он, принимаясь, хромая, подниматься вверх. Я проследила за тем, как он вошел в дом, как мелькнула его спина в последний раз, и двери за ним закрылись. «Тотчас же, же гвардейцы...» Принялись вставать, будто неповоротливые оловянные солдатики. Даже сейчас Алмур держал их волю в своей узде. Один из них поднял раненого к р е с т о ф а и пошагал с ним прочь. Не поднялся только тот солдат, что напал на Шушу. Его тело Алмур явно решил похоронить вместе с поместьем. Площадка перед лестницей быстро опустела, и я з а п о з д а л о поняла, что только я и Бетфорд стоим на м о щ е н о м мраморе, на который падает пепел. «Нужно уходить!» — хватая за рукав Рассела, проговорила я. «Мы не знаем, сколько осталось времени, и даже не знаем, получится ли у них!» Мужчина мягко снял мою руку с себя и, бросив «уходи, я догоню», кинулся в дом. Я ошарашенно смотрела ему вслед, хотела бежать за ним. Но мои ноги мне не подчинились. Мозг отказывался делать шаги вперед, будто издеваясь, а тело отступало все дальше. Я могла лишь проклинать чертову магию, которая заставляла меня бездействовать. «Вернись!» — к р и к н у л я в отчаянии. «Что ты там забыл?» Ответа не последовало. Лишь ноги все дальше уносили меня от поместья в сторону полыхающего сада. где от дыма вновь стало не видно даже очертаний здания. Из моих глаз текли слезы, то ли от едкой гари, то ли от бессилия, а когда впереди все озарилось вспышкой света, такой яркой, что выжигало зрачки, внутри в с ё оборвалось. Взрывная волна ударила по перепонкам и снесла меня назад. Я упала, но тут же поднялась. пошатываясь, побрела в сторону полыхающего поместья, понимая, что сила, заставлявшая убегать, исчезла. «Рассел!» — бормотала я, пробираясь сквозь н е п р о г л я д н ы ю мглу, а в какой-то миг даже закричала. «Рассел! Ты не мог сдохнуть, зараза! Ты мне обещал!» Я рухнула на колени и зарыдала. Мне казалось, я пробыла целую вечность среди пепелища. «Если обещал, значит, сделаю». «Я разве когда-то не выполнял своих обещаний?» — раздался мужской голос сверху. Я подняла голову и увидела Бетфорда. Он стоял целый и невредимый, разве что весь в грязи и саже. Его всегда идеальный костюм напоминал драную тряпку. «Да, пожалуй, мое самое первое красное платье с барахолки и то выглядело приличнее». Я кинулась к мужчине, но вместо объятия принялась колотить. «Зараза! Кот ободранный! Зачем ты это сделал?» в о мне клокотала истерика, которую я выплескивала наружу. «Алмур же сказал уходить!» А еще он сказал, что разгадал уравнение стабилизации. Рассел протянул мне руку, в которой был скомкан лист. «Вот, это поможет тебе. Это поможет нам».